А между тем были вещи, которые его настораживали. Тревожные сигналы, осторожные звоночки. Все это началось уже к осени, хотя поначалу он гнал эти мысли, но они уже были куда деться. В ее чистоте было что-то идиотическое, по-другому не назвать. Этот вечер у Еремеева. Еремеев собирал нормальных людей, в которых был уверен, и тут Алю понесло. Боря не знал, куда глаза девать. «Говорили у Еремеева на том языке, который давно был принят в Жургазе. Никакого, естественно, криминала, но дураки отсеивались. Они понимали тон, а она не почувствовала ничего и принялась страстно-яростно убеждать всех, насколько отстала Европа, как она обречена». «Да», — сказал Еремеев, еще надеюсь увести разговор от опасных границ, «да, Шпенглер и все это...» «При тут Шпенглер?» — почти закричала она. «Шпенглер — фашист. Ни один интеллектуал сегодня не подаст ему руки. Зачем он громоздит культуру, цивилизацию, и все для простейшего оправдания дикости? Представьте двух слепых, которые спорят об истине, двух слепых собак, которые дерутся за кость, но истина давно здесь, у вас, у нас, и стала рассказывать им о том, как все они тут счастливы. Еремеев поддержал разговор, горячо соглашался, потом отвел Борю за локоть в кухню и сказал, «Все-таки товарищ Фритион под этим прозвищем Боря был известен благодаря прекрасному французскому и соответствующей репутации». «Вы все-таки, товарищ Фритион, смотрите, кого водите в гости. Если уж не смотрите с кем э, вы мя кэм Это было оскорбительно, стыдно, но не бить же. Боря покраснел впервые за долгие годы. Он предполагал ночью устроить Али разнос, но жажда оказалась сильней, а после запал растратился. И только на рассвете он сказал ей с неожиданной для себя серьезностью, а знаешь, может быть действительно, нет причины нам искать большого ранга, и она со всегдашней готовностью подхватила, и, по мне, шматины глины. Посмотреть на то, что было до, сказал он, и начинаешь оправдывать многое, все-таки в самом деле, поверх голой почвы сплошных инстинктов среди заимствований, совершенно на этой почве не прижившихся, не знали рыцарственности, не видали чести, роль православия, конечно, преувеличенная, и чаще оно затемняло, чем просветляло. Так что, ты знаешь, очень может быть, что потомки еще позавидуют. Но ведь об этом я и говорила, — проворковала она, уже засыпая, уже устраиваясь, уже укладывая голову на его плечо, щекоча волосами, почему же... «Все они так. Я видел, что они страшно разозлились, что они прямо издевались, хотя боялись тебя. А меня бы, конечно, размазали. Но видишь ли, — сказал он, — уже скорее себе, чем ей спящий, — они разозлились не на твои слова, а просто их, может быть, задело, что это все говорит человек из Парижа. По нам-то все проехалось очень серьезно». Мы знали чувство своей ненужности, потом быт, потом... Ты многого не видела, и когда, знаешь, человек со стороны начинает нам рассказывать, как все прекрасно, хотя кому же и рассказывать, кому это видно, если не со стороны. Потом, как всегда бывало, уходя утром, он курил нервно, в животе бурчало, мир был сер, моросило, и он думал со стыдом. Все-таки она ничего не понимает. Рядом с ней все выглядело иначе. Теперь гипноз кончился. Пусть даже она права, но бестактность, но непонимание, где и что говорить, и себя, и меня погубит Ведь недоверие внушает вовсе не тот, кто смотрит скептически, поругивает сквозь зубы. Таким никогда ничего не бывает. Еремеев неуязвим. И чем выше в иерархии, кстати, тем более там... Принято это либеральное поругивание. Им можно, и Еремееву можно, у него отдел. А пылки, пусть самые искренние похвалы, уже подозрительно. Что этот хвалитель прячет, что скрывает? Наверняка ему есть что замаливать. Сказал же один из самых умных людей, встречавшихся Бори, есть особая логика в том, что этот гордый ум теперь сражен и чем». женской болезнью, рассеянным склерозом. Может быть, советская логика потому и была всесильна, что повторяла мировую. Здесь тоже самое возвышенное подвергалось самому унизительному, дабы никто не заносился. Так вот, сказал же и Боря, как-то занеся статью к Пушкинскому юбилею, «Да, я люблю колхозы, я горжусь колхозами», они лучше мекинной навозной русской деревни но я не могу сказать это вслух потому что меня не так поймут удивительно самый жаркий сторонник подозрителен потому что наверное есть зачем лукавить а скептика не тронет никто он честный в их логике надо быть честным В уме, таланте, даже и доброте всегда подозревается притворство. А плохой, значит, подлинный. Плохие в безопасности. Но спасут ли плохие, когда придется? Когда по-настоящему припрёт, не может не припереть, не ограничиться ведь всё это Францией. Аля первая под ударом, именно потому, что таких не бывает, не должно бывать. Но как она всё-таки вовремя сюда? Там докопались бы до еврейской четвертушки, и поминай, как звали. Надо бежать от нее, пока не поздно. Так он думал, особенно когда попадал в собственное жилище, в жургазовский дом, в квартиру, пропитанную запахами и грезами муретты, и вид спящей жены не раздражал, но успокаивал. Нет, конечно, об уходе из семьи речи быть не может, но он знал, что это до вечера. Вечером все опять бросится в глаза, горшки и бритвы, щетки и попельетки, и страшно потянет каля, но может в этом и есть его назначение – существовать на разрыв. И уют его прежней жизни казался невыносим, но из этого существования на разрыве он ничего не мог извлечь. Тогда в зад Хомуйюти сочинялось удивительно легко. Теперь же он был не прав кругом, и нервы страшно истончились, но чего ради? Ничего, кроме трепета. А трепет это настройка оркестра, бессмысленная какофония. Для музыки нужна правота. Пожалуй, он даже нравился себе похудевший, грешный, с тенями под глазами. "Ты такой романтичненький", сказала ему Ретта, "прямо влюбилась бы". Но эта раздвоенность была бесплодна. Вот бедата. Аля говорила, там нельзя по улице пройти, все пристают. И даже когда она пожаловалась однажды Ажану, за мной идет маньяк, тот сказал, мадмуазель, хорошо понимаю этого маньяка. «Ты не представляешь, — говорила она, — здесь совсем иное. Здесь я могу пройти по бульвару в короткой юбке, и никто не смажет меня грязным взглядом». Проще всего было промолчать, и Боря промолчал. А между тем надо, конечно, было ответить. «Моя милая, здесь на тебя не смотрят только потому, что им не до тебя, они придавлены. Там к услугам любого опаша белая булка и бутылка дешевого красного, и поневоле они от безделья возбуждаются на любую красотку, проходящую мимо. А здесь кому какое дело до тебя?» Сам я, сказал бы он, в двадцатые годы, которые все чаще называют теперь проклятыми, доходил до такого голода, такой усталости, что мне в двадцать три года было совершенно не до любви. Но он молчал, а Аля заливалась. «Ты знаешь? Нет, ты не знаешь. Ты просто не можешь понять. Для вас родину норма, но тот, кто был долго ее лишён, Это хуже, чем человек без тени. Я всегда знала, что я там никто, никакие мои успехи, никакие публикации не могли меня сделать своей. Ты не замечаешь своего счастья, как воздуха, которым дышишь. А вот астматик знает, что такое воздух. Мы все там были астматики. Когда я въезжал в страну, когда я увидел первых людей на границе, услышал русскую речь в Негорелом, и таможня, такое светлое здание, и мне принесли свежее белье в поезд, и первый раз на Красной площади. Я же помнила ее по детству, но она была совсем не такая, и Арбат, мне вообще показалось, что это другая улица. Ведь она вся была исхожена, я знала каждый дом, но преобразилось все. Она захлебывалась от счастья, когда они пошли на Турандот. Ты знаешь, ведь я видела Вахтангова, Он один раз у нас был, уже больной, весь желтый. Ты знаешь, что он не мог быть на премьере. Он умер, когда мы уехали. И в антракте к нему прибежал Станиславский. Победа, победа. А он умер через три дня. И как ее восхищали разговоры в театре. Ты слышишь, хватала на его за руку, слышишь? Ведь они говорят о спектакле как критики. А кто они? Наверное, ткачихи. Когда я там рисовала, писала, я не знала, зачем все это. Я думала, вообще теперь все в упадке, и никому никогда не будет нужно. А здесь разве ты не видишь? И он нехотя соглашался, да и что тут было возразить? Да, искусство, да, ткачихи. Правда, не ткачихи поднимаются до искусства, а искусство падает до ткачих, но это, наверное, говорит во мне снобизм. и не мне судить. Или это история с шофером лёней лёня и Леня. Никто и внимания на него не обращал, хотя он был хороший парень из тех деловитых, тихих и веселых, отчего присутствие всем становится легче, и редакционная эмочка всегда была у него в порядке, поскольку начинал он на зисе и знал до гайки, как машина устроена и почему ездит. и сам он был бодр и безотказен. Бывают такие люди, ровные и чистые. Никто и представить не мог, что у Лени проблемы, но Аля как-то разговорилась с ним. Ее отправили на вокзал встречать дружественного журналиста-француза, призванного проехать по следам Андреа Жида и написать, где он наврал. Долго ли было ехать от Страстного до Тверской заставы? И однако за это время Аля успела вызнать, что Леня с женой и новорожденной дочкой живет в бараке, что им обещали комнату, но в последний момент туда вселился какой-то... Леня толком и не знал кто, а дочка у него все время хворала, кричала, соседи возмущались, и Аля ничего ему не обещала, но, размахивая удостоверением, пошла выяснять, и добилась-таки справедливости. Оказалось, что комнату на чистых прудах перехватил ловчило, из бывшего Тарксина, ныне гастронома номер два. Она добилась и того, что Ловчилы был уволен, ибо воспользовался положением, а Леня триумфально въехал в положенное ему жилье и с тех пор подкладывал Алле на стол то кулек, конфет, то цветы. И не было никакой возможности объяснить ей, что это вторжение в Ленину судьбу – благотворительность ненужная, даже опасная. Добьешься справедливости в одном частном случае – а головы полетят на нескольких этажах сразу. Аля никак не могла понять простой вещи. В одном случае из десяти, да, удавалось исправить ошибку, защитить бесправного, наказать взяточника, но взяточника уничтожали, ловчилу размазывали, а еще десятерых невиновных, просто стоявших рядом, исключали отовсюду за попустительство Важно было не благодеяние, а предлог. Много говорили о деле инженера Осмоловского, которого вытащил Россельс. Но вместо Осмоловского и четырех его подельников, ни в чем не повинных спецов, впоследствии оправданных и поднятых на знамя, загремели председатель суда с женой, следователь с женой, 20 человек свидетелей, вообще ничего не понявших, и редактор районной газеты, тоже не вмешавшийся. Тут, если и налаживали чью-то одну судьбу, ломали за это десятка два других. Если разжимали челюсти, выпуская одного, взамен заглатывали сотню. Аля этого не хотела видеть. Она утверждала, что так и быть должно. У всякой ошибки несколько виновников, и все они должны как минимум извиниться». До нее все не доходило, а Борис начал уже для себя формулировать, пытаясь объяснить и ей, что у этого чертового колеса, в котором все они теперь крутились, была не причина, а цель, и цель состояла в том, чтобы все крутились в колесе. Предлог же был не важен, как не важен он на страшном суде, потому что все виноваты. Может быть, все это было правильно. Может, попросту не было другого способа добиться, чтобы хоть кто-нибудь работал? Может, действительно проходили сложный этап во враждебном окружении? А враждебное окружение – такая вещь, что надо изо всех сил давить изнутри, дабы поддерживать давление на границе и сохранять форму, так объяснял один физик, впоследствии сам ставший элементом этого давления». но выпущенный по письму коллег, после чего его место колодника заняли десятеро. Но устанавливать тут справедливость не требовалось, и, однако, все его попытки объяснить эту нехитрую правду оказывались тщетны. Аля вся светилась, рассказывала о вселении Лёни на чистой пруды, Она не могла быть не права, она такая хорошая. Но чем она была лучше, тем острее и больнее чувствовал Борис ее уязвимость. Почему-то ясно было, что она первая стоит под ударом. Она со всей своей туристической французской советскостью. И сама Аля что-то такое чувствовала. Она все чувствовала. Вот однажды, это был уже сентябрь, он многого не заметил, а ведь буря уже разгулялась по-настоящему, уже косила людей рядом с ним, а он все считал, что ничего нового. По обычному своему эгоизму, черте всеобщей, но в его случае осознанный, он замечал только то, что угрожало ему – а себя считал неуязвимым отчасти, потому что работал в правительственном издании, отчасти же благодаря Горелову. И тем не менее воздух, воздух, которому он всегда был чуток, после горячего лета наступил очень ветреный, сухой, с рискими красками сентябрь. В московских парках как раз тогда появились настурцы и бархатцы с тревожным их запахом, тревожным оранжевым цветком, Все было помечено. Была долгая ночь, во время которой засыпали урывками, потом одновременно просыпались, прижимались все время. Зябли! И вдруг она закричала во сне протяжным птичьим криком, голосом, какого он никогда у нее не слышал. Он разбудил ее, стал целовать, успокаивать. Желания почему-то не было, даже мысль не мелькнула в ту ночь, Забыться самым простым способом, и она, все еще бурно дыша, не вполне придя в себя, рассказала, что опять был сон, ужасный, виденный накануне отъезда. Она шла по кладбищу, никогда не боялась кладбищ, сухой осенней ночью, такой, знаешь, когда еще тепло, но в подкладке, в изнанке уже холод, и все было колючее, колючие венки, сухие цветы. Она шла не одна, с ней был спутник, чей уверенный голос она слышала, но не оборачивалась, ей только казалось по голосу, что он смуглый и у него высокие скулы. Вдруг перед ними возник спуск под землю, вроде парижского метро, ты видел? Он не видел, но представлял. И мы спустились, и там оказался коридор, длинный, ровный, как в больнице, или он про себя договорил за нее тюрьме. И комнаты по бокам, и в комнатах за решетками люди, в основном старики и старухи, их я много видела в Париже, сидели на солнышке, такие никому не нужные, но и себе уже не нужные. Там ведь очень долго живут и доживают». До того, что вообще себя забывают и ничего не хотят. Вот они сидят по сторонам, и каждый делает какую-то странную, ненужную работу. Расплетают старые венки, сортируют цветы, искусственные, складывают в кучки опавшие бумажные лепестки, потом сматывают ленты, иногда раскладывают сухие букеты, И такие все сосредоточенные, такие медлительные, действия, знаешь, как у самых старых и самых больных, все замедленное. Я не чувствовала страха, я просто не понимала, зачем это делается. И потом опять лестница вверх, и когда мы выехали, я спросил у этого спутника, все не поворачиваясь, «Зачем? Что это они делают?» И тогда он как-то сделал так, что я обернулась, потому что знала, что он скажет сейчас что-то бесконечно важное, и увидела его желтое ацтекское лицо. Знаешь, бывают такие ацтекские лица. Действительно смуглая, скуластая, знающие что-то такое, что только ацтеки знали. И он мне очень серьезно, значительно сказал, «Разве вы не знаете, что не все люди воскресают?» А я и взаправду знал, я всегда догадывалась, что и бессмертная душа есть не у всех, и воскреснут действительно не все. Но меня поразило, что он тоже это знает, знает, как много я в детстве про это думала. И вдруг его лицо стало расти, расти, я проснулась от страха, такое оно большое и желтое было передо мной во все небо. Так это было перед отъездом. А нынче... Я уже знала, что не надо оборачиваться, и просто шла и думала, неужели я тоже могу не воскреснуть и буду сматывать эти проволоки. — Погоди, — закричал он шепотом, — ты не умрешь. Теперь ты не умрешь. Раньше мы были врозь, и все могло случиться, а теперь никогда. Но почему-то ему запомнилась и эта ночь, и ее сон, и тревога, Страшная тревога во всем, еще и деревья шумно качались. И с этого момента чувство своей неуязвимости стало быстро убывать, и тем мучительнее было читать алены бодрые бодряческие колонки о том, как была эмигрантка радостно познает мир. Но и это Борис прощал. Душа, вернувшись из загробного мира, радостно набрасывается на любые земные впечатления, любые запахи, Будь это даже запах свалки, но живой, земной свалки, ведь в загробном мире, где зимуют души до встречи, ничем не пахнет».